Глава пятая В зал я вошла величественно, как Леопатра в Рим. Не хватало только золотой колесницы и ручных гепардов. «А теперь конкурс!» Я вздрогнула от громкого голоса ведущего. «Зачем ему вообще дали микрофон? Он орёт так, что слышно на Красной площади». «Женя!» — помахал мне Кирилл. «А вот и первая пара для конкурса!» Обрадовался ведущий и потащил меня на сцену. Я ничего не успела понять, как возле меня поставили стол. Слева стояла Катька в обтягивающем зелёном платье с разрезом до бедра. Сверкало оно так, что хотелось надеть маску сварщика. Один в один змеиная чешуя. Комбри тоже поставили стол. Нас попросили представиться, и я почувствовала, как мне завязывают глаза. Итак, сообщил ведущий. Конкурс называется Принцесса на горошине. Участницы конкурса завязанными глазами садятся на стулья, на которых лежат грецкие орехи. Задача – тактично, то есть на ощупь, мягким местом определить число орехов. Побеждает та, кто назовет правильную цифру. Мне стало дурно. Посчитать орехи жопой? Уверена, если бы уважаемый Ганс Христиан Андерсон знал, что с его детской сказкой могут сотворить такое, он бы никогда не взялся за перо. Заиграла омерзительно бодрая музыка. Я села попой на стул. Между прочим, ой, сидеть на орехах не особо приятно. «Семь!» – попыталась перекричать музыку Катька. «Восемь!» – ляпнула я первая, попавшая ей на ум. «И победителем становится...» – ведущий сделал мхатовую паузу. «Екатерина!» Под бурные аплодисменты Катьке вручили пакетик с подарком. Кобра победоносно зыркнула на меня и, виляя филейной частью, уплыла к гостям. «Подумаешь, орехи жопы считать умеет. Пусть подает заявление на должность в бухгалтерии». Я доползла до стола и налила себе полный бокал шампанского. «После такого позора надо выпить». «Не расстраивайся, Катюха сегодня всех делает». Подсел ко мне Кирилл. тоже мне причина для расстройства». Я залпом осушила бокал и налила себе новый. В это время ведущий натягивал на Игоря и Толика огромные семейные трусы. Мне сразу вспомнилась народная забава бегать под музыку вокруг стульев. Только вместо стульев ведущий жестом фокусника извлек детские эмалированные горшки. Игорю достался с ежиком, а Толику с вишенками. «Нашим бегунам надо было скакать в трусах, а как только песни перестанет играть, нужно было быстро снять трусы и сесть на горшок. Кто первый сел, получает очко. Наберешь пять очков – бутылка шампанского твоя». Зрители были в восторге. Ленка болела за Толика и всячески его подбадривала. «Тебе не кажется, что конкурсы дебильные?» – спросила я у Кирилла, жуя бутерброд с икрой. «Кажется», – рассмеялся тот. «Только это теперь называется авторское шоу-программа. Шеф заказал, чтобы нам весело было». «Ага, прям безудержное веселье», – отозвалась я, наблюдая, как Толик падает с горшка. «Ты должна поговорить с Кириллом. Сейчас или никогда». Я отложила бутерброд в сторону. «Почему же так страшно?» Ладошки вспотели, а в горле застрял ком. «Кирилл», – с трудом выдавила я из себя – Я с тобой поговорить хотела. Да, конечно, может, выйдем подышать, а то тут шумно. Я кивнула, и на негнущихся ногах последовала за мужчиной своей мечты. Вот и все. Еще пару мгновений, и я ему признаюсь. А вот и следующие участники конкурса, взвыл ведущий. Что? Нет, засопротивлялась я. Мы просто хотели выйти, но меня никто не слушал. Оказалось, что Толик выиграл шампанское и настало время следующего конкурса. Передо мной возник наш шеф, Семен Викторович, а Кирилл каким-то образом очутился в паре с Катькой. Мужчинам дали бананы, которые им поместили в область паха, а мы с Катькой должны были эти бананы съесть, не используя рук. Господи, какой позор! Но Катька не терпела поражений. Как только музыка включилась, она рывком опустилась на колени, откусила попку банана и зарылась в мякоть лицом. «Ну, знаешь ли, при виде картины, как кобра, почти орально удовлетворяет моего Кирилла», — я озверела. «Думаешь, и жопа у тебя арифметикой лучше владеет, и сосёшь ты круче? А вот фиг тебе!» Я опустилась на колени и принялась мусолить банан. Эта жёлтая фиговина поддаваться не хотела. Я уже почти оттянула край кожуры, как меня кто-то дёрнул за волосы. «Ай! Что происходит?» Я попыталась поднять голову, но волосы не пускали. Я застряла. В панике я принялась ощупывать волосы. «Руки использовать нельзя!» – кричал мне ведущий. «Да погодите вы! Я застряла!» – попыталась объяснить я, но мой голос потонул в ревущей музыке. Семен Викторович понял, что происходит, и попробовал оттянуть мою голову назад. Со стороны выглядело так, словно директор старается поглубже насадить меня на свой банан. «Семен!» – услышала я возмущенный возглас жены шефа. «И победила пара Екатерины и Кирилла!» – радостно сообщил ведущий. Катька восторженного пила, а я так и стояла на коленях перед директором. Тот держал меня за голову, пока я дергалась в надежде отцепить волосы. «Евгения, вставайте, конкурс окончен!» Ведущий, видно, считал меня очень тупой. Я продолжала дергать головой. «Да что ж ты творишь?» Я почувствовала, как кто-то резко ухватил меня за волосы. Моя голова внезапно улетела куда-то назад, а кудри, которые зацепились за пуговицу на брюках, вырвались пучком. Перед глазами промелькнуло пунцовое лицо жены шефа. «Отстань от него, прошмандовка!» «Наташенька, ты не так все поняла», – запричитал директор. На его брюках остался висеть пучок моих рыжих волос. Жена шефа выскочила из зала, а Семен Викторович последовал за ней. «Ты в порядке?» – подбежал ко мне Кирилл. «Мне кажется, меня уволят», – предположила я, потирая место, которое лишилось шевелюры. «Пойдём, выйдем на воздух». Кирилл помог мне подняться. «Но почему всё происходит совсем не так, как я хотела?» Свежий воздух немного привёл меня в чувство. Летняя тёплая ночь и правда действовала бодряще. Мы сели у фонтана и принялись болтать. Постепенно мои страхи об увольнении развеялись. «Я в чём-то виновата?» «Ни в чём», — согласно кивал Кирилл. «Волосы сами зацепились». Сами. И не надо меня увольнять. Не надо. Боже, как он меня понимает. Ты такой... Кстати, Женя, ты же о чем-то поговорить хотела, напомнил мой собеседник. пенящая ночь, ласковое журчание воды. Кирилл такой близкий и родной. Вот тот самый момент. Я обвела руками шею Кирилла и прильнула своими губами к его губам. В моих мечтах... Он должен был стиснуть меня в объятиях и ответить на поцелуй страстно и немного дерзко. Но ответа не последовало. Я оставила его губы в покое и вопросительно посмотрела на мужчину моей мечты. «Жень, ты чего?» На меня смотрели квадратные глаза Кирилла. «Я же гей». «Чего?» – не поняла я. «Я гей. Ты что, не знала? У меня парень есть». Я в ужасе отпрянула от него. «Бежать. Надо бежать». Я развернулась и кинулась обратно в ресторан. «Скорее надо вызвать такси». Я достала телефон и ужаснулась. Три процента зарядки. Чёрт, я не выключила фонарик, и он сожрал всю батарейку. Вот растяпа. Главное, чтобы заряда хватило на вызов такси. Приложение сообщило, что машина будет через десять минут» и заберёт меня от самой остановки, где меня высадили перед корпоративом. Я выпила залпом ещё бокал шампанского, спросила у официанта, где чёрный ход, и вышла с обратной стороны здания. Я больше никогда не покажусь на глаза Кириллу. Я обошла здание и украдкой пробралась к заветной тропинке. Фонаря нет. Но ничего, главное идти прямо. Мне показалось, что с мы шли как-то быстрее – А это я всё иду и иду, а шоссе не видать. Да и каблуки проваливаются в землю. Стоп, а где асфальт? Та дорожка была асфальтированной. О нет, я перепутала тропинки. Обернулась назад. Ни черта не видно. Пойду к ресторану и окончательно заблужусь. Дороги явно идут параллельно. Надо просто идти прямо, и я выйду к шоссе. Стараясь не ставить каблуки в чернозёме, я брела по незнакомой тропинке. Но почему всё плохое случается именно со мной? Сначала Гришка изменил, теперь Кирилл оказался геем. Как жить-то? Ещё и с работы уволят за соблазнение директора. И зачем я только худела к этому корпоративу? Наконец издалека послышался шум проезжающих машин. Вот какая я молодец, всё верно рассчитала. «Ой, а что это справа? Крест? Да ну, что здесь делает крест в лесу?» В лунном свете он выглядел весьма зловеще. Я решила отойти от него подальше и на что-то наткнулась. «Мамочки, еще один крест. И еще. Это уже не лес. Это кладбище!» Я в ужасе вертела головой. Только я могла оказаться на кладбище ночью. А вот и забор за которым шоссе. «Я не знаю, что подумал таксист, когда увидел, что к нему через кладбищенский забор лезет девушка, бледная, замерзла, растрепанная, идиотский конкурс, и шатаясь, ну, понятно почему, бередет к его машине. Скорее всего, он подумал, что я собираюсь сожрать его мозги, потому что он дал по газам и исчез в ночной мгле». «Да, Гречкина». Когда раздавали удачу, ты явно стояла в очереди за кексами.